Отсюда для нас два главных нравственных урока. Урок 1. Все три лица Божества равны между собой. Следовательно, все мы должны воздавать и равное божеское поклонение, должны чтить сына точно так же, как чтим отца, и чтить Святого Духа не менее как чтим отца и сына. Отвергать или уничижать какое-либо из божеских лиц, значит не спровергать в себе веру Христову. «Уверяю», – писал Василий Великий, – «всякого человека, который исповедует Христа и отрицает Бога, что ему не будет благоволить Христос, как и тому, кто призывает Бога, но отвергает Сына, потому что напрасна вера Его». «Уверяю и того, кто отметает Духа, что вера в Отца и Сына обратится для Него в пустое, и что он не может иметь этой веры, если не соприсутствует Дух. Ибо неверующий в Духа не верует и в Сына, а неверующий в Сына не верует в Отца. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. И «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Неверующий в Духа не имеет части и в истинном поклонении, ибо не иначе можно поклоняться Сыну, как только во Святом Духе, И не иначе можно призывать отца, как только в духе сыноположения. «Представь, — говорил другой святой учитель, — что троица есть одна жемчужина, отовсюду имеющая одинаковый вид и равный блеск. Если одна какая-нибудь часть этой жемчужины будет повреждена, то утратится вся приятность камня». «Когда бесславишь сына, чтобы почтить отца, отец не приемлет твоего чествования. Не прославится отец бесславием сына. Если сын мудрый радует отца» книга притчи Соломоновых, глава 10 стих 1, «то тем более честь сына не будет ли честью и для отца? А если принимаешь и такое», «Не слава тебе, бесчестие Отца» — книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стих 10 то, следовательно, и Отец не прославится бесславием Сына. Если бесчестишь Святого Духа, то и Сын не принимает твоего чествования, ибо хотя Дух и не как Сын от Отца, однако же от того же Отца. Второй урок. Все три лица божества единосущны и нераздельны между собой. Следовательно, мы должны поклоняться им единым нераздельным поклонениям, и, поклоняясь каждому из них, Отцу и Сыну и Святому Духу, постоянно иметь в виду их общее божество». Да не уподобится кто-либо из нас тем христианам, которых святой Григорий Богослов называл чрезмерно православными, и которые вместо того, чтобы чтить только три лица в едином Боге, чтили и исповедовали трех отдельных богов. Святая Церковь, которая одна только может учить нас как истинному богопознанию, так и истинному богопочтению, преподает нам в этом деле надежнейшее руководство. Есть в ней песни и молитвы, обращенные отдельно к Богу Отцу, к Богу Сыну, к Богу Духу Святому. Но наибольшая часть других молитв и песен, заключения почти всех молитв, возгласы и словословия обращены безраздельно ко всем трем лицам в едином божестве. Так, читая первую вечернюю молитву к Богу Отцу, Божий Вечный и Царю Всякого Создания, православный христианин произносит в заключении ее «Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Читая затем вторую молитву к Господу нашему Иисусу Христу, Вседержителю, Слово отчее, Сам Совершенцы Иисусе Христе, в заключении ее произносит. Яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцом и с Пресвятым Духом вовеки. Аминь. Читая далее третью молитву ко Пресвятому Духу, Господи Царю Небесный, Утешителю Душе Истины, произносит в заключении ее. И поклонюся, и воспою, и прославлю пречистое имя Твое, с Отцом и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. И нужно помнить, что когда только Церковь обращается ко всем трем лицам Божества вместе, она обращается к ним не как к трем, а как к единому триипостасному Богу, и взывает всегда в единственном, а не во множественном числе, например, «Ибо тебя, а не вас, хвалят все силы небесные, и тебе, а не вам». Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Или, ибо Твое, а не Ваше, есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.